Глава 10 Вселенная надрывный вопль ворвался в спящее сознание майора. Он вскочил с койки и сжал оружием мгновенно приведя его в боевое положение раньше, чем успел открыть глаза. Уже спустя короткий миг, окончательно очнувшись, Сатор с изумлением смотрел на свою руку, в которой мигал красным огоньком шотер. После посмотрел на Дариме, сонно хлопавшего глазами, перевел взгляд на окно и, сплюнув, крепко выругался. Перед первым постом метался кто-то из ученой братьи, вопя с прежним надрывом. «Да скорее же, Вселенная! Что за черствые люди? У вас нет ни капли понимания, сочувствия и гордости за свою планету! Вселенная!» В который раз воскликнул мужчина с шальными глазами и без сил повалился на плечо более уравновешенного спутника. У второго ученого глаза тоже сверкали лихорадочным блеском. но от бестолкового окружения перед КПП и восклицаний он сумел удержаться. «Что там у них опять произошло?» – проворчал Рик, натягивая комбинезон. И словно в ответ на риторический вопрос в дверь комнаты отдыха постучался дежурный. «Войдите!» – буркнул Саттор. «Господин майор, там что-то в улье произошло. Ученые требуют связи с землей». «У них должна быть собственная связь», – нахмурился Рик. Дежурный ответил недоуменным взглядом, и майор кратко произнес «Иду». Обитателей Улья на охраняемой территории оказалось больше двух. Они собрались небольшими группками и что-то оживленно обсуждали. Лица большинства отличались наличием лихорадочного румянца, у кого-то даже были всклокочены волосы и патетичное восклицание «Вселенная» доносилось то от одной группы, то от другой. Под куполом и вправду произошло что-то значимое. Рик невольно поискал взглядом Анастасию Прыгунову, надеясь, что девушка даст более чёткие пояснения, чем её коллеги. Но дочери профессора вне купола не было. И тогда майор подобрался. Он пристально осмотрел каждую группу, заметил несколько человек, стоявших разрозненно, и теперь переводил взгляд от одного к другому, пока слушал бессвязное бормотание разбудившего его учёного. «Как вы не понимаете? Это же... Это же Вселенная!» «Я не вынесу! Это открытие! Нет! Открытие! Именно так! Открытие! А вы стоите и не шевелитесь!» «Молчать!» — ревкнул Сатор, устав от словесного потока лишенного смысла. Ученый закрыл рот и захлопал глазами, явно пребывая в прострации. Рик коротко вздохнул и, оставив в покое тех несколько человек, которые не примкнули ни к одной группке, посмотрел на более спокойного мужчину. «Что у вас произошло? Чётко и по делу!» «Вскрыли!» — выдохнул тот, не сводя взгляд с майора. «Четвёртый уровень вскрыли! Там нет пены!» «Ого!» Теперь Рик ощутил живейший интерес. Оба учёных с недоверием посмотрели на офицера, после переглянулись, и первый снова возбуждённо заговорил. «Нам необходимо связаться с землёй! Немедленно! Соедините нас с гарнизоном! Пусть перенаправят сигнал!» Спокойно поднял руку Сатор, опять заставив мужчину замолчать. «Что с вашей связью?» «Откуда я знаю?» — возмутился учёный. «Я в этом не специалист. Наверное, повышенная влажность сделала своё дело. От себя мы связаться не можем. Ваша техника мощней мы требуем...» «Я вас услышал», — прервал его майор, пока не возобновились бессвязные восклицания. После обернулся к дежурному. «Свяжитесь с гарнизоном. А вы...» — Рик снова посмотрел на учёных. «Выдохните и чётко сформулируйте, что хотите передать. Нормальному человеку вас совершенно невозможно понять». Первый учёный открыл рот, но второй дёрнул коллегу за рукав и согласно кивнул. Дежурный козырнул и направился внутрь КПП, оба взбудоражных мужчины последовали за ним, а Рик проводил их задумчивым взглядом. «Что случилось?» За спиной майора стоял не менее всклокоченный и возбуждённый Дарими. Его взгляд, перебегавший с одной группки ученых на другую, наконец добрался до Саттора и остановился на нем. Рик поджал губы, некоторое время раздумывая, а после спросил. «Если ты задержишься, когда в поселении начнутся поиски?» «Только без легкомыслия», — строго добавил он, понимая, что мальчишка сейчас готов отмахнуться, лишь бы задержаться подольше и посмотреть на то, что происходит на объекте. Принек насупился, бросил на Саттора взгляд из подлобья и вздохнул. «Когда Зелони поднимется на чёрный склон», — ворчливо ответил он. Рик нахмурился, пытаясь понять, о чём говорит одичалый, и парнишка не глядя ткнул пальцем. Майор повернул голову в направлении протянутой руки и увидел горный пик. Его земное название он сразу вспомнить не смог, но местное светило было ещё низко, а значит время в запасе имелось. «Дорими». Ты пока побудешь здесь, а я схожу в улей». «Куда?» — не понял юноша. «Туда», — майор указал на купол и, заметив, как радостно полыхнули глаза Одичалова, добавил. «Без тебя. Тебя не пропустит система охраны». «Понял», — снова ворчливо протянул до Римми. «Если задержусь, тебя отвезет кто-нибудь из дежурной смены». Парнишка вздохнул, но кивнул и вернулся вместе с Риком в караульную часть поста Здесь Саттор перепоручил его дежурной смене, дал указания и быстро привел себя в порядок. После поправил форменный комбинезон и направился к улью. У него было несколько вопросов, на которые хотелось получить ответы, а еще было любопытство. Обычное человеческое любопытство, которое тоже требовало удовлетворения. В конце концов и майору КФ было интересно посмотреть на то, что скрывало в своих недрах подземное сооружение. Уже пройдя под купол, Саттор бросил взгляд в сторону раскопок, но направился в административную часть лагеря. Он теперь хорошо ориентировался в хаосе палаток. Сначала устройство лагеря ему объяснила Настя, а после майор и сам исследовал это становище, окончательно разобравшись в том, где что находится. Так что в местный коммуникационный центр добрался без лишних вопросов, тем более что и спрашивать особо оказалось не у кого. Весь лагерь находился в состоянии возбуждения. Купол и вправду гудел, как самый настоящий улей. сатор поглядывал по сторонам и думал о том, что он сказал вчера вечером Чоу. Здесь было слишком много людей. И если сейчас они всполошились из-за своего открытия, то что будет, когда их решат от этого открытия утащить? Армагеддон вселенского масштаба. пробормотал Рик, ответив на собственный вопрос и передернул плечами. Эта мысль ещё больше укрепила его в верности прежних выводов, и майор перестал обращать внимание на суету. Он дошёл до своей цели и заглянул в палатку. Несколько человек, бронясь и чертыхаясь, возились с усилителем сигнал связи. Здесь, на Демосе, он был необходим. Из-за отдалённости планеты от коммуникационных сетей, стационарных и дрейфующих в космосе вышек, Сигнал обычного сендера до земли мог и не долететь. Ученые были правы. Корабли были оснащены мощной аппаратурой, как и гарнизон, а вот гражданским требовался усилитель, и до сегодняшнего дня он работал без сбоев. А то, что он вышел из строя именно сейчас, заставило задуматься. Доброе утро, поздоровался Рик. На него обернулись, рассеянно кивнули и вернулись к своей работе. Сатур подошел к связисту и техникам, с минуты слушал их разговор, а после спросил. «Какова причина неисправности?» «Какая, к черту, неисправность?» — пробормотал бородатый техник. «Усилок пашет, как часы. Почему-то мощность не держит». «Где-то блокиратор», — сказал чернокожий связист. «Какой нахрен блокиратор?» — взорвался второй техник с залысинами. откуда ему здесь взяться?» «А все-таки проверьте». в лес с нельзя исключать любую возможность связист согласно кивнул а техники дружно распрямившись посмотрели на рика ты тут откуда вообще взялся умник спросил лысоватый шел себе и иди поддержал его бородач и товарищ согласно кивнул на хрен да я то пойду но отлаженные приборы пашущие как часы от нечего делать не ломаются ответил им майор «Он и не сломался», — с вызовом ответил Бородач. «Но ведь Пашет-то в полсилы», — подмигнул ему Рик и посмотрел на связиста. «Проверьте. Позже зайду. Доложите результат». «Ты кто вообще такой?» — возмутился Лысоватый. Офицер космического флота, майор Рик Ярд Сатор, козырнул Рик и вышел из палатки, уверенный, что связист свою догадку проверит. Уже отойдя, майор обернулся и потер подбородок, повторив. Блокиратор. Почему бы и нет? После этого направился прямиком к раскопкам, мало заботясь об истерии профессора Прыгунова, если тот увидит человека в военной форме. Рик вдруг усмехнулся от мысли, что если профессора ненадолго уложат в постель инфаркт, то в Улье станет тише, и военные смогут провести свою операцию по сокращению количества персонала без лишнего шума и брызгания слюной. однако тут же фыркнул, устыдившись своей фантазии. «Немного. Ну, капельку». «Чёрт с ним, пусть прыгает», — проворчал Саттор. «На то он и прыгунов». Подавив очередную усмешку, майор вошёл под маленький купол вместе с двумя научными сотрудниками — мужчиной и немолодой женщиной. На него покосились, и Рик произнёс. «Никаких распоряжений». «Уф», — с явным облегчением вздохнул мужчина. «Да уж будьте любезны не мешать», — несколько ядовито произнесла женщина, и ответил. «Сделайте вид, что меня нет, тогда мешать будет некому». Отличное предложение сказала женщина и перестала замечать офицера. Ее спутник некоторое время косился на Саттора, кажется, страдая от желания спросить, что тогда здесь делает военный. Но лифт, куда они вошли, уже спустился до третьего уровня, и мужчина так и не успел задать свой вопрос. Женщина увлекла его за собой. Рик последовал за ними, сейчас он не озирался по сторонам. То, что находилось на третьем уровне, ничем не отличалось от второго и первого. Застывшая, затвердевшая пена и обломки того, что она скрыла под собой. И лестница, сооруженная до четвертого уровня, была такая же, как и та, по которой Рик уже спускался когда-то. Потому сегодня он шел, глядя в спины своих невольных спутников. Лишь перед тем, как ступить на площадку четвертого уровня, сатор остановился, потому что навстречу ему вышла Анастасия Прыгунова. Настенька улыбнулся Рик, вдруг подумав, что он рад встрече. «Приятно снова вас видеть». «Господин военный?» — удивилась девушка. Щеки ее порозовели, но смущение Настя скрыла под напускной строгостью. «Зачем вы здесь? Если папа... Обычное любопытство, клянусь!» — заверил ее майор. «Я как раз был на объекте, когда появились ваши коллеги и попросили помочь им связаться с землёй. Я не смог устоять, когда услышал, что на четвёртом уровне нет пены». «Да, со связью вышел сбой», — рассеянно кивнула профессорская дочь. «Стало быть, им одобрили вызов?» «Препятствовать нет смысла», — с улыбкой заверил её Рик. «Вы спешите?» «Ну, нет», — с лёгкой запинкой ответила девушка. «Просто хотела выйти на воздух. Я тут с трёх ночи, устал немного. А что вы хотели?» «Хотел попросить показать то, что вы обнаружили, но если...» «Хорошая мысль», — прервала майора Настя. «Если папа увидит вас, особенно сейчас, это будет...» «Армагеддон?» — весело спросил Сатур. «Точно», — усмехнулась девушка. «Идёмте». Однако снова остановилась и, посмотрев на майора, всплеснула руками. «Это... это просто...» «Это с ума сойти, что такое!» — воскликнула она, разом уподобившись своим взвинченным коллегам. «Вы себе не представляете, Рик! Знаете, что это такое?» «Если вы мне скажете, тогда точно узнаю». Майор взял девушку за плечи, встретился с ней взглядом и, хмыкнув, развернул к себе спиной. видите мой генерал, я стану вашей тенью!» Настя полуобернулась, подняла кверху указательный палец и изрекла. «Очень верная мысль. От меня ни на шаг». «Есть!» — козырнул Рик, и они направились туда, где исчезли мужчина и женщина, пришедшие вместе с майором. сатур поравнялся со своим гидом и приобнял ее за плечи. Настя вскинула на офицера взгляд, он подмигнул ей и напомнил. «Так что это?» «Что?» — не поняла Анастасия. «Ну, вот это все!» — Рик повел свободной рукой. «Вы не договорили?» Девушка на мгновение нахмурилась, а после, вспомнив, протянула. а это Она снова посмотрела на майора. «Это лаборатория, представляете? Самая настоящая лаборатория. Двери пока закрыты, но наши специалисты работают над их кодировкой. И скоро мы сможем узнать, что скрыто за ними. Представляете? Лаборатория! Обалдеть!» Рик присвистнул, но вместе с удивлением ощутил укол тревоги. Черт его знает, что испытывалось в этой лаборатории. Зачем-то же ее законсервировали, да и местоположение под землей. Он взглянул на темноволосую макушку, раздумывая, что приостановить работы и исследовать уровень было бы очень кстати. Настя снова подняла голову, посмотрела в глаза Саттора искрящимся взглядом, и он почему-то не сумел огласить вслух свои мысли. Рику показалось, что омрачить эту искреннюю радость было бы кощунством. Зацепил его этот доверчивый взгляд. «А что, если там скрыто нечто такое, что лучше не открывать?» — все-таки осторожно спросил майор. Девушка сердито фыркнула, повела плечами, избавляясь от руки Рика, и развернулась к нему лицом. «Знаете, господин военный, мы немалые дети, и в науке понимаем получше некоторых». «Среди нас есть и вирусологи, и эпидемиологи. И пусть их совсем мало, но аппаратура при них. Так вот, они до настоящего времени изучали открытый уровень и опасности не обнаружили». «Но еще не открыты двери...» «Рик!» — воскликнула девушка. «Даже если там когда-то разбили пробирку со смертельным вирусом, то прошло уже тысячелетие. Для существования вируса требуются особые условия. Успокойтесь и доверьтесь специалистам». Может, мы порой и напоминаем детей, но всё-таки остаёмся взрослыми людьми, и мы отлично знаем, что делаем. Вы понимаете меня?» Саттор смотрел на разгорячившуюся девушку, чеканившую слова, и улыбался сам, не понимая чему. «Рик, вы меня поняли?» «Да», — всё ещё улыбаясь, кивнул майор. «Доверяюсь специалистам». «И правильно делаете», — проворчала Анастасия. «Вам говорили, что вы...» Настоящая прелесть. Что? Опешила девушка, вдруг вспыхнула и отмахнула. "Идите к чёрту, господин военный! Я вам важные вещи говорю, а вы смеётесь. Серьёзней надо быть". "Я сама серьёзность", заверил её Рик. "Спросите у моего личного состава". "Вы хотите посмотреть, или мне позвать роботов, чтобы вас проводили к выходу?" не глядя на него сварливо спросила Настя. "Хочу. Тогда идите за мной и не говорите глупостей". Сатур накрыл рот ладонью. Анастасия фыркнула, отвернулась и зашагала вперед, теперь демонстративно не глядя на своего спутника. Впрочем, Рик и сам не дергал девушку. Во-первых, не хотелось ссориться, а во-вторых, она и вправду могла вручить майора роботам, и те вынесли бы его на своих железных руках, выполняя приоритетное распоряжение. Аккуратно, не причиняя вреда, но вытащили бы на первый уровень и не позволили вернуться». потому Саттор решил побыть тем, кем и обещал – молчаливой тенью. Они уже прошли через металлические двери, вскрытые учеными при входе в длинный коридор со светлыми стенами. Здесь были люди. Не так много, как ожидал Саттор. У входа стояли двое мужчин в одежде техников и один робот-спасатель. Они стали невольными свидетелями разговора майора и профессорской дочери. По настороженным взглядам мужчин, Рик понял, что они разделяют его опасения. Роботу было все равно. «Первый пост», — негромко произнес майор. «Первый пост на связи», — донесся до него чуть хрипловато из-за помех голос дежурного. «Проверка связи», — ответил Рик. «Вас слышу хорошо». «Как обстановка?» «Без замечаний». «Принято отбой». «Есть!» Настя обернулась. Она с подозрением посмотрела на Сатура, и тот ответил на ее взгляд. проверяю связь». Девушка отвернулась, а Рик занялся привычным делом. Он начал размышлять. И в первую очередь о падении мощности сигнала усилителя. Портить его, по сути, смысла не было, потому что оставались гарнизон и корабли. Это только навлекало подозрение На самом деле глупый поступок. А крыса глупой быть не может. Значит, эта диверсия должна иметь смысл. Или... Действительно просто сбой и случайное совпадение. И на поверхности шпион еще не засветился. Следилка до сих пор не обнаружена, иначе дежурная смена уже знала бы об этом. Но замечаний нет. Вскрыт уровень без защиты, а тишина пока еще не нарушена. Пока. Однако усилитель ни с того ни с сего стал бесполезен. Хм. Может, шпион ждет, когда вскроют двери... чтобы узнать точно, что находится за ними. И как ученые поняли, что это лаборатория, здесь ни указателей ни... И в этот момент они дошли до двери, перед которой, скрестив ноги, сидел прямо на полу молодой мужчина перед голографическим экраном. Рик скользнул взглядом с мужчины на экран и усмехнулся, увидев ответ на последний вопрос. В левом верхнем углу экрана Разместился сектор, в котором можно было увидеть то, что скрывается внутри закрытого помещения. Это действительно была лаборатория, без всяких сомнений. «Что такое?» Майор, вздрогнув, очнулся от своих размышлений. Резкий, высокий звук могла издать глотка только одного человека, и он обнаружился рядом со второй закрытой дверью. «Началось», — буркнул себе под нос Рик. И Настя поспешила вперед, вскинув руки. «Папа, спокойно. Господин майор ничего не запрещает и не останавливает. Это я привела его. Ты же знаешь, что майор Саттор интересуется раскопками, потому не смог остаться в стороне, когда узнал о нашей удаче». «Только зевак нам тут и не хватало», желчно произнес профессор Прыгунов, но заметно успокоился. Кажется, дочь успела убедить его, что Рик самый безопасный из всех военных на Демосе. Сатур едва заметно улыбнулся, глядя на нахохлившегося прыгунова. Тот еще пару раз бросил на майора подозрительный взгляд и опять сосредоточился на работе девушки, засевшей перед второй дверью. «Анжелика, ну что?» – спросил профессор. «Уже скоро», – буркнула-то. Анастасия, успокоенная тем, что ее отец быстро угомонился, вернулась к сатуру «Хотите пройти весь открытый участок?» – спросила она. «Да, давайте пройдёмся», — согласился Рик, не видевший смысла торчать под закрытой дверью без дела. Девушка на мгновение задержалась. Она склонилась над девушкой, чтобы заглянуть в экран, чему-то кивнула и направилась дальше. Сатур тоже ради любопытства посмотрел в экран, ничего не понял в хаосе символов и поспешил за Анастасией. Они некоторое время шли по коридору. Им попалось ещё две двери на большом удалении друг от друга а затем коридор закончился. Здесь был тупик. Очередные металлические створы, сомкнутые наглухо. Над ними тоже колдовали, и реку подумалось, что ученые слишком спешат прорваться дальше, не изучив толком уже открытое помещение. «Настя», — позвал он девушку, та обернулась и посмотрела на майора вопросительным взглядом. «Почему такая спешка? Я понимаю, что эйфория и жажда узнать разом все-все-все...» «Но разумно ли это?» Она собралась ответить, но Рик поднял руку, останавливая, и продолжил сам. «Я доверился вашим знаниям, как и обещал, но вопросы от этого никуда не делись. Работать головой бывает полезно для здоровья, согласны?» Майор мягко улыбнулся, и Анастасия все-таки кивнула в ответ. «Возвращаясь к возможной инфекции, почему нет никаких защитных костюмов?» хотя бы на всякий случай, чтобы исключить всякую возможность заражения неизвестным вирусом, который, может быть, просуществовал тысячу лет. Куда вы спешите, когда перед вами еще необследованное поле в еще закрытых помещениях? Девушка устремила взгляд за спину майора и коротко вздохнула, а когда посмотрела на Саттора, в ее взгляде мелькнула ирония. Рик вопросительно приподнял брови, и Настя улыбнулась. «Хорошо, — наконец заговорила она. — Давайте рассмотрим ситуацию со знакомой вам позиции Итак, идет группа кораблей. Это незнакомый сектор космоса. Кто будет впереди?» «Разведка», — тут же ответил майор и тихо рассмеялся, сразу сообразив, что хочет сказать девушка. «Понимаете?» — улыбнулась Анастасия. «Скажем так, мой отец занял место на острие. Он идет вперед, исследуя местность». «За ним тянутся специалисты, которые начнут изучение уже открытого участка, который прошел первое исследование». «Но исследование только начинается». «Нет!» – девушка отрицательно покачала головой. «Исследование этого коридора ведется уже десять часов». Он был просканирован, взяты пробы воздуха, смывы со стен, пола и потолка. «Микробиологи, о которых я вам говорила, закончили анализ два часа назад». и с этого момента появились следующие специалисты, чтобы начать свою работу. Защитных костюмов нет, потому что нет угрозы здоровью, но воздух прошел дополнительное обеззараживание. Но за этими дверями Рик кивнул на металлические створы, и Настя снова прервала его. «Там лифт, господин военный. И еще. Взгляните вот сюда», — она указала пальцем на стену. «Видите? Это вентиляционное отверстие, которое ведет в шахту лифта. «Обследование прошло и здесь, потому сейчас двери будут разблокированы. Мы не режем их, как те, через которые мы прошли, потому что при помощи этого лифта мы можем спуститься вниз. Но это не означает, что мы тут же ринемся туда, понимаете? Я вас успокоила?» «Да», — улыбнулся сатор «И не стоит совать свой нос туда, где вам попросту не хватает знаний и опыта», несколько заносчиво сказала девушка, но тут же улыбнулась. «Я же не пытаюсь умничать на космическом корабле и лезть с советами к пилотам». «Я все понял, признал свою вину и больше не сомневаюсь», уверил ее Рик, сверкнув широкой улыбкой. Он и вправду успокоился, в очередной раз восхитившись талантом Насти приводить доводы на языке, понятном оппоненту. Она не сотрясала воздух восклицаниями о великой цели и гордости планеты, не взывала к осознанию величия открытия, Но за несколько минут сказала ровно столько, чтобы он, майор Рик Ярд Саттор, начал смотреть на работу ученых с другой позиции. Потому что он и вправду ничего не знал об их деятельности. И Настя была совершенно права в том, что он не потерпел бы дилетанта, который пытался оспаривать его решения на Шустром, да и не только там. «Каждый специалист хорош в своей области, так?» «Вы совершенно правы, Рик», — серьезно кивнула девушка. Я рада, что вы, наконец, пришли к этому выводу. Надеюсь, и другим это тоже объясните. И нам перестанут мешать, пытаясь лучше нас выполнить нашу работу». «А вот тут уже вы не правы, Настенька», — возразил Саттор. «Мы не мешаем вам. Мы исполняем свои обязанности по обеспечению вашей безопасности. Вам важно вести раскопки. Нам заботиться о ваших жизнях. И вот тут параллельные превращаются в перпендикуляр». где наши интересы идут вразрез друг другу. Иногда приходится идти против воли человека, чтобы сохранить ему жизнь и здоровье. А когда человек упорно сопротивляется, то он способен утянуть за собой и тех, кто протягивает руку помощи, погубив не только свою, но и чужие жизни. Надеюсь, вы понимаете то, что мне хочется донести до вас, как я сам понял то, что хотели сказать вы. Анастасия некоторое время смотрел на него, покусывая губы. Однако, согласно кивнуло, Эрик почему-то не сомневался, что если она сейчас и не до конца осознала важность произнесенных слов, то еще придет к верному выводу, потому что на досуге обдумает их разговор. «Прелесть, да еще и умная», — машинально произнес он вслух, — «просто клад». «Опять вы смеетесь», — с досадой ответила девушка и повернула назад. Майор, перехватив за плечо, удержал ее на месте и опять развернул к себе лицом. «Не смеюсь, честно», — сказал он с улыбкой. «Всего лишь воздаю должное. Почему вы так яростно отрицаете свою возможность нравиться?» «Потому что стараюсь себе не льстить», — ядовито ответила она, и Рик возмутился. «Я же уже извинился за свою грубость. Можно было уже и забыть». «А у меня память феноменальная», — сказала Настя, и, освободившись от руки Саттора, зашагала прочь, пряча от него улыбку. «Значит...» «Умная, злопамятная прелесть», — рассмеялся ей вслед майор. Так и не ответив, девушка подняла руку и поманила Рика за собой. Он широко улыбнулся, после сложил позаичьи руки на груди, высунул язык, уподобившись собаке, и поспешил за Анастасией, изображая поскуливание. Один из техников проводил офицера недоуменным взглядом и покачал головой. Впрочем, развлекался Сатур недолго». Как только он поравнялся с девушкой, Рик вернул себе человеческое обличье и зашагал рядом, поглядывая на свою спутницу. А когда перехватил ее ответный взгляд, весело подмигнул и снова рассмеялся, услышав, как она фыркнула. Рядом с Настей Прыгуновой майору было удивительно легко и уютно, хоть он и знал ее совсем мало. И все-таки Рик заставил себя собраться. Пофлиртовать было приятно, но слишком расслабляться не стоило. Подумать было над чем. Во-первых, сбой в работе усилителя. Если он намеренный, то какой в этом прок? А он должен быть, обязательно должен. Во-вторых, будет ли передача данных с объекта? Пока этого не произойдет, нападение ждать не стоит. И вот это было. В-третьих, будет ли вообще нападение именно сейчас? Или шакалы дождутся, когда здание исследуют полностью? Все же впереди еще четыре уровня в глубину и несколько километров в длину. И если так, то времени на отправку лишнего персонала и техники, как и на перевозку находок, еще предостаточно? Наверное. Сейчас темп работы может заметно увеличится «Вселенная!» Уже знакомый крик перекрыл тихий гул человеческих голосов. «Папа!» — охнула Настя. Переглянувшись, Рик и девушка бросились туда, где закричал профессор. Однако опасности не было. Оказалось, что одна из дверей открыта, и Прыгунов находится внутри лабораторного помещения. Он стоял посреди большого, вытянутого прямоугольником зала, взлохматив волосы и обводил его шальным взглядом горящих глаз. Как ребенок в кондитерском магазине хмыкнул садтор, и ему достался укоризненный взгляд профессорской дочери. «Понимаю». «Это грандиозный прорыв в раскопках». «Именно», — ответила Настя и поспешила к отцу. Рик неторопливо вошел следом и остановился, как и все, озираясь по сторонам едва ли не со священным трепетом. Это было и вправду невероятно. Оказаться там, где тысячу лет назад кипела жизнь, и свидетельства этой жизни были прямо перед глазами. Их можно было потрогать, рассмотреть во всех подробностях, потому что лаборатория оказалась покинутой лет десять назад, не больше. Словно само время было законсервировано в подземном здании, и пена на верхних ярусах не позволила ему ускорить бег даже на столетие вперед». «Потрясающе!» — прошептался Тор. «Действительно потрясающе!» «И вроде бы ничего такого!» Но дух захватывало от ощущения собственной сопричастности к этому открытию древней тайны. Рик облизал вдруг пересохшие губы и скользнул взглядом по дюжине прямоугольных столов, составленных в три вида. Они были пусты. Почти все. Только на одном стояла какая-то коробка. А может и не коробка? Майор не знал названия лабораторных принадлежностей. Еще у трех имелось нечто вроде раковины или... Резервуара для непонятных нужд. Остальные столы ничего ни в своем устройстве, ни на поверхности не имели. «Да это же прозекторские столы!» — воскликнул мужчина, внимательно осматривавший стол с резервуаром. «Вот контейнер для отходов. Здесь есть остатки еще какой-то емкости, и я почти уверен, что это дезинфектор!» Рик внимательно посмотрел на мужчину, который с увлечением продолжал рассматривать стол. «Наконец...» понял, о чем тот говорит, и передернул плечами. «Это морг?» — вырвалось у майора. На него обернулись несколько человек, посмотрели с добродушной снисходительностью, и та самая женщина, с которой Рик ехал в лифте, ответила. «Нет, молодой человек, это исследовательская лаборатория. Прозекторских столов всего три, значит, на остальных столах велосиная работа, это же сразу понятно Закончила она с явным превосходством. Саттор смирил женщину пристальным взглядом, но отвечать не стал. Как сказала Настя, каждый специалист хорош в своей области. И если этой женщине привычно вскрывать живые организмы, то Рик знал точно, что земной рефлер надежнее ревейского травма, который не выдерживал долгого боя и нуждался в периодической дезактивации. потому он просто снисходительно хмыкнул и направился к правой стене, по всей длине которой располагались какие-то панели и ящики. «Итак, друзья мои», произнес профессор Прыгунов с сильным, уверенным голосом, совсем не похожим на его прежние истеричные причитания. «Что я могу вам сказать после беглого изучения лабораторного зала? Мы имеем дело с обиталищем гуманоидов, иначе сказать, с людьми. Судя по тому, что мы наблюдаем... Их уровень развития был близок нашему. Строение тел, если и не идентично, то похоже. Рик с интересом обвел взглядом остальных ученых. Они важно кивнули, поддерживая вывод профессора. Настя тоже кивнула. Саттор помялся, чувствуя неловкость. Но все-таки решился и подошел к девушке, потому что спрашивать у остальных не хотелось. Это насмешливая снисходительность, словно они объясняют ребенку прописные истины, майору не понравилось. так что он выбрал самый безобидный и проверенный способ получения информации настенька негромко позвал он подойдя к девушке, можно вас на минутку да конечно ответила она обернувшись из чего вы все сделали вывод что представители древней цивилизации были гуманоидами еще и людьми еще больше понизив голос спросил стор анастасия улыбнулась но ерничать не стала она повела рукой вокруг себя «Что вы видите, Рик?» «Ну...» Майор еще раз огляделся. «Ну, столы вижу, ящики какие-то, шкафы, панели...» «Как считаете, человеку удобно пользоваться всем этим?» «Ну в же, Рик, у вас умный взгляд. Додумайте мою мысль. У вас все получится». Настя замолчала, но продолжала с улыбкой наблюдать за тем, как нахмурился офицер. Он еще раз обвел взглядом лабораторию, но уже не спеша и отмечая мелкие детали, на которые до этого не обратил внимания. Да, устройство зала было явно сделано под человека. На настенных панелях, да и на столах, имелись пластины, напоминавшие более всего современную панель управления. Сенсор? Тогда точно не рептилоиды. Их приборы имели иную структуру и принцип управления. Да и не только рептилоиды. Представители некоторых планет, хоть и были гуманоидного типа, но особенности их тел делали невозможным использование всего того, что находилось в лабораторном зале. «Ну...» «Вы правы, я был невнимателен», согласился Рик. «Здесь всё сделано для удобства таких, как мы с вами. Это ведь панель управления?» «Да, похоже на то», кивнула девушка. «По крайней мере, ещё лет семьсот-восемьсот назад пользовались чем-то вроде этого». Ещё до того, как Земля совершила свой гигантский технологический скачок и вошла в развитое космическое сообщество. Сатур с новым интересом посмотрел на стол, а затем уперся ладонями в край столешницы. Он нащупал небольшой выступ, шевельнувшийся при прикосновении, заинтересованно хмыкнул и потянул за него. Громко скрипнув столом по полу и чертыхнувшись, Рик с трудом вытянул небольшой квадратный плоский ящичек. Тот натужно скрипнул и... Разложился стулом. Сначала свесились две задние ножки, затем передние, а спинку поднял с сиденья сам майор. «Компактненько», — хмыкнул Рик, а затем посмотрел на немолодую женщину с ответным превосходством. Тут же кто-то из ученых, наблюдавших за действиями офицера, обшарил стол изнутри и вытянул такой же стул. Саттор поймал взгляд Прыгунова, приготовился услышать что нибудь душераздирающее о дилетантах которые суют нос куда их не просят но профессор лишь кивнул отметив находку майора и направился к стене продолжим осмотр сообщил он коллегам рик проводил его взглядом после посмотрел на часы и с сожалением вздохнул ему хотелось бы увидеть что еще ученые обнаружат но задерживаться дольше оттур не мог служба не терпела ротозейство а вулье У майора ещё осталось дело, которое следовало завершить до того, как он вернётся на объект, а после в гарнизон, чтобы доложить Чоу обо всём, что успел узнать со вчерашнего вечера. «Проводите?» — спросил он Настю. «Уходите?» — удивилась девушка. «Служба?» — вздохнул Рик. «Но если вы хотите остаться, я выйду сам. Поверьте, я уже большой и ответственный мальчик». Анастасия бросила взгляд на отца, затем перевела его на Сатурра. «Объяснительные я не люблю писать по-прежнему». «Понимаю вас, самых ненавижу», — ответил Рик. Ему показалось, что в глазах девушки мелькнуло сожаление и даже разочарование. Но относилось ли оно к тому, что ей нужно уйти, или же к тому, что уйти должен был господин военный, Сатур не знал. И спрашивать об этом тоже не стал, чтобы не сердить Настю. Хотя вдруг поймал себя на мысли, что второе предположение — Ему нравится больше первого. Однако пока они поднимались до поверхности, никто так больше и не заговорил. Настя смотрела себе под ноги, пока они ехали в лифте, а до и после шла впереди. Рик хоть и поглядывал на девушку, но мысли его уже витали вдали от подземной лаборатории. Ему было любопытно узнать, что еще команда Прыгунова найдет в первом вскрытом зале, но действительность требовала думать о ней. Сатуро больше находок интересовал усилитель сигнала связи. Вот это было и вправду важно. Но оглашать эту крамольную мысль он не спешил, понимая, что профессорская дочь её не одобрит. Уже стоя перед маленьким куполом, куда вышла и Настя, Рик протянул ей руку. «Спасибо», — сказал он с улыбкой. мне за что пожал плечом девушка. Приходите, посмотрите ещё, может, опять что-нибудь обнаружите». «Я остался причастен к великому открытию». — важно сказал Саттор, и Настя одарила его ироничным взглядом. «Ну, что-то более интересное теперь пропустите», — сказала она. «Но вы же мне потом расскажете?» «Если придёте, то расскажу». «Обязательно приду», — пообещал майор. «Будете меня ждать?» «Вот ещё», — фыркнула Настя. «Думаете, у меня других дел не найдётся?» «А между делом...» Девушка насупилась. Её взгляд стал подозрительным и колючим. — Ваши шутки совершенно неуместны, — сказала она, задрав подбородок. — Идите, вас заждалась ваша служба. — Ну а я вернусь, — заявил Саттор, и Анастасия независимо повела плечами. — Не надо мне угрожать. Рик рассмеялся. Он сжал плечи Насти ладонями, порывисто наклонился и звонко поцеловал ее в щеку. — Прелесть! — воскликнул Саттор и отступил, глядя на опишевшую девушку с улыбкой. — До встречи, Настенька! — До свидания! «Господин военный», — ответила она и спешно отвернулась, скрыв румянец, расползавшийся по щекам. А затем до донеслось ворчливое «нахал». Майор тихо хмыкнул и поспешил в административную часть лагеря. Однако, отойдя на несколько шагов, обернулся, но Настя уже не увидел. Коротко вздохнув, садтор продолжил путь, больше ни на что не отвлекаясь. «Ястреб точно облезет, когда узнает, где я был и что видел», — хмыкнул Рик и окончательно выкинул из головы тайны исчезнувшей цивилизации. К нужной палатке он подошел спустя несколько минут, откинул полог и вошел, не спрашивая разрешения, как, впрочем, и в первый раз. Связист сидел в одиночестве, увлеченно занимаясь своим делом. Рик приблизился к нему. «Обнаружили что-нибудь?» «А?» — связист порывисто обернулся и схватился за сердце, после укоризненно покачал головой. «Нельзя же так подкрадываться, господин майор. Я только что едва избежал инфаркта». «Если ему надо, инфаркт всегда догонит», успокоил связиста сатор «Так что обнаружили?» «Техники оказались правы». «Нет никакого блокиратора», ответил мужчина. «И вроде бы на первый взгляд все в порядке, но...» «Ни хрена не в порядке». «Я умом понимаю, что у селок просто так дурить не будет». «Недавно сам по себе выправился и теперь работает, как раньше. Какое-то самопроизвольное помрачнение его мозгов». Рик потер подбородок. «Все-таки совпадение? Из постов не передают об активации постороннего устройства?» «Не, у него, конечно, такое уже было несколько раз. Но должна же быть причина. Верно говорю?» Саттор посмотрел на связиста. «Тебя как зовут?» — спросил он. «Марк?» ответил тот, и офицер протянул руку, представившись. «Рик Саттор». Глаза связиста чуть расширились, и майор ровно ответил на невысказанный вопрос. «Да-да, сын того самого генерала Саттора. А теперь снова активируй мозг. Ты сказал, что такое бывает периодически?» «Да», — подтвердил Марк. «Был несколько раз. Так же вот вдруг падала мощность, а потом сама собой возвращалась. Сколько проверяем, но все без результата». Нормальный усилок, работает себе и работает, хоть с самой Вселенной связывайся. А что? Было что-то, что совпало с изменением мощности сигнала. Марк, выпитив нижнюю губу, пожал плечами, явно не понимая, что хочет услышать от него майор. Ну подумай, может что-то на раскопках произошло или на периметре? Да хрен его знает, ответил связист. Не помню я. «Хотя бы да, ты точно можешь восстановить?» «Ну, да, ты могу. И даже время. Журнал ведется, все как полагается. Сними сейчас показания и дай мне, — велел Рик. «Как скажешь, приятель. Сейчас сделаем», — кивнул Марк и вернулся к своему аппарату. А спустя еще двадцать минут Сатур уже спешил вернуться на первый пост, чтобы проверить свою догадку.